Раз уж мы так и так воруем, не мог бы ты прихватить сыворотку против оспы? Не беспокойся, ты привит практически против всех болезней, с которыми можешь встретиться во время путешествия в прошлое, ответил Гедон. Естественно, и против вариола вируса. Это не для меня, а для моего друга, сказала я. Пожалуйста, я попозже объясню тебе. кедун хоть и поднял удивлённо вверх брови, но без комментариев открыл шкаф с медикаментами у доктора Уайта и после коротких поисков сунул в карман красную коробочку. За то, что он не стал задавать вопросов, я полюбила его ещё больше. Ты выглядишь так, как будто у тебя сейчас слюнки изо рта побегут. Ефи навернул меня в реальность к Семериус. Из сахарницы в шкафу я выудила ключ от дверцы на крышу. Как давно мама в ванной, осведомилась я у Ника с Каролиной. Самое много четверть часа. Ник выглядел теперь намного расслабленнее. Она была такой-то странной сегодня вечером, постоянно обцеловывала нас и вздыхала, и только после того, как мистер Бергер принёс ей виски, она прекратила это. Только четверть часа. Ну, тогда нам должно хватить времени. «Ну, в случае, если она появится здесь раньше, чем ожидается, не выдавайте ей, что мы на крыше». «Окей», — сказал Ник, тогда как Ксимериус стал напевать свою дурацкую песенку. «Гиди и Гвиндолин целуются под балдахином». Я бросила Гидеону на смешливый взгляд. «Ну, если ты сможешь оторваться от Тинкербелла, то мы могли бы сейчас начать». «К счастью, я знаю, чем все закончится». Гиду он подхватил свой рюкзак и поднялся. "До скорого", выдохнула нам Свет Каролина. "Да, до скорого. Прежде чем я снова бы увижу вас за обжиманием, лучше я посмотрю на работу фей", сказал Ксемериус. "В конце концов, нужно уметь гордость демона, и я не желаю, чтобы мне говорили, что я шпионю". Я не стала реагировать на него и взобралась по узкой лесенке для трубачиста наверх и открыла люк. Это была сравнительно мягкая весенняя ночь. Превосходный вечер для вылазки сюда наверх и, собственно, для обжимания. С этой стороны был прекрасный вид на приближающиеся кварталы домов, а на востоке над крышами светила луна. Где-то там тихонько позвала я вниз. Кудрявая голова Гедона появилась в люке, а потом и он весь. Я могу понять, что это здесь твоё любимое место. сказал он, снял свой рюкзак и осторожно присел.